«Леску наматывай ровно», — сказал Эдди. «Нельзя, чтобы ее заедало». Томас Хадсон спрыгнул с мостика и взялся за штурвал снизу. Глубина просматривалась отсюда хуже, чем сверху, но если случится что-нибудь непредвиденное, здесь подручнее. Да и держать связь с остальными легче. Странно находиться на том же уровне, где идет действо, после того, как ты провел несколько часов,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 маленькая, укороченная в ракурсе, и тут же на глазах у Томаса Хадсона стала расти не с такой стремительностью, как вырастает летящий на тебя самолет, но так же неуклонно и грозно. Томас Хадсон тронул Дэвида за плечо и вернулся к штурвалу. И тут он услышал голос Эндрю. «Ой, смотрите!» И он увидел ее, не отходя от штурвала. Она плыла под водой прямо за катером, бурая, раздавшаяся в ширину и в длину. Так держать, сказал Роджер, не оглядываясь. И Томас Хатсон ответил: "Есть так держать". "О, господи, смотрите!" сказал Том младший. "Теперь она выросла до огромных размеров". Томас Хатсон впервые видел такую меч-рыбу, уже не бурая,